Глава пятая. «Футболисты не должны были наезжать на труху», сказала я девчонкам, когда мы чистили зубы возле уличных умывальников, попутно отбиваясь от комаров. То ли действие средства от них закончилось так быстро, то ли комаров никто не оповестил, что оно супер-мега-надёжное. да слышали мы уже о вашем с Жанной гениальном плане», проворчала Лерка. «У нас не было плана. Точнее, был план его спланировать. План плана» поддакнула Жанна. «А теперь типа есть». «Теперь да. Через полчаса встречаемся у причала. Необходима подготовка». «Нам вставать в восемь», — заныла Катька Семенова. «А сейчас почти полночь. Не обижайся, но тебе бы и правда витамины попить». Когда остальные ушли по домикам, мы с Жанной отправились к озеру. Всё обсудить. Я коротко обрисовала ей свой замысел. Повторяться за волейболистами на все 100% глупо, учитывая последствия. Их идея была хороша, но в чем-то ошибочно. На чужих ошибках следует учиться, что мы и сделаем. В общем, будет рыба, но без крыши и воды. Мы заберемся к футболистам днем, пока они на тренировке или на озере, и подкинем рыбу в комнату, спрячем ее. Она быстро протухнет и завоняет, но найдут ли они ее? Да еще всю. Большой вопрос. Надо еще догадаться, что это рыба, а не чьи-то ноги после футбола. И обвинить будет некого, у них будут лишь догадки. На нас подумают в последнюю очередь. Всякий противный тухляк — это больше в стиле парней. «Боже, Лебедева, это гениально!» — одобрила Жанна, пылая энтузиазмом. Давно я не видела, чтобы у неё глаза так горели. Порой я тебя ненавижу, но иногда почти люблю. Ненавидеть, конечно. Это взаимно. Жанна кивнула и задумчиво посмотрела на озеро. Белая ночь вступила в свои права, небо отражалось в тихой воде вместе с лунным светом. выглядело красиво настолько, что захотелось сбегать за телефоном и сфотографировать. Но я осталась. Таких ночей будет ещё много. Далеко впереди что-то булькнуло. То ли со дна поднялся воздух, то ли рыбёшка всплыла. «Вопрос, как нам наловить рыбу?» — задумалась Жанна. «Вряд ли удочкой, даже если бы она у нас была, удить до утра не хочется. Да нас комары быстрее сожрут. Именно, нужен другой вариант». «Можно на складе поискать что-то вроде сети, откопать старую волейбольную, например, такие часто хранятся мёртвым грузом, или сетку для мечей. Прикрепим сеть к причалу, а утром встанем пораньше и достанем». Я кивнула, знала, что Жанна подхватит мысль и придумает, что делать дальше. По всем параметрам мы должны с ней дружить, но между нами было слишком много преград. Прежде всего, соперничество. Почему-то к другим девчонкам моё отношение было иным. Я искренне радовалась, когда побеждала Лерка или когда Улька выполнила норматив мастера спорта быстрее меня. Но вот Жанна — это другое. Не помню, с чего всё началось, но Жанну я знала дольше остальных — Мы попали к трюхе, когда нам было по четыре года, тогда как остальные присоединились позже, кто-то вообще лет в пятнадцать. И соперничали мы с Жанной всегда и за всё. А сейчас всё вышло на новый уровень, потому что в детстве все более-менее равны, прилежны и талантливы. В конце концов, по таланту нас изначально отбирали. Но потом начинается взросление. У кого-то ломается прилежность, у кого-то рост идёт не по плану а кто-то, оказывается, склонен к полноте так сильно, что каждый день превращается в борьбу. В общем, у всех свои уникальные заморочки. Вопрос, кто способен их угомонить. А Жанна, казалось, вообще была лишена заморочек и слабостей. Как робот. Идеально во всём. Меня это всегда раздражало в ней до чёртиков. Пришли девчонки. Путём долгих споров мы разделились. Пятеро отправились добывать сеть и устанавливать её в воде, а остальные — спать, чтобы утром вытащить улов, пока лагерь не проснулся. Я оказалась во второй пятёрке, и утром с трудом растолкала Лерку. Она открыла глаза и сразу глянула на меня волком, но не из-за нежелательного пробуждения, а всё ещё из-за вчерашнего. «К вечеру отойдёт». Лерка не умела долго дуться, тем более на меня. Прямо в пижамах мы добежали до причала и встретились там с Дашей, Машей и Наташей, нашими тройняшками. Никакими тройняшками они не были, разумеется. Все их так звали из-за похожих имен и крепкой дружбы. «Кто-нибудь вчера застал Жанну или других, когда они возвращались?» — спросила я, ложась на причал, чтобы разглядеть, куда прицеплена сеть. «Я застала», — ответила Маша. «Все прошло по плану». «Хорошо». Углядев край, я спустилась ниже и открепила конец сети. Вместе с девчонками мы вытащили её наверх в перемешку с кучей водорослей, мусора, ила и ещё чёрт пойми чего. К счастью, рыба тоже присутствовала, что скорее удивило. Сеть была крупной, с внушительными дырами. В такую только акул ловить. Даша набрала воды в заранее подготовленное ведро. Туда мы запустили несколько маленьких рыбёшек. Более крупных вернули в водоём. Таких не спрячешь, да и вообще пусть плавают. Для наших целей хватит и по одной на комнату. Футболистов приехало человек двадцать с небольшим, две полные команды. Они занимали пять домиков. того хватит пяти рыб. Мы набрали восемь, запас не повредит. «Сюда б моего кота Жорика!» — мечтательно произнесла Лерка, вспомнив домашнего любимца. На сборах бывала она общалась с ним по видеосвязи и постоянно требовала, чтобы родители его показывали. «Ты что, домашним такое нельзя?» — замотала головой Наташа. «Почему? Все коты любят рыбу». Но да он подавится и умрет сразу. Что? В ужасе ахнула Лерка. Давайте забудем о котах. Это рыба не для них. Влезла я и повернулась к тройняшкам. Девчонки, за вами сеть. Прополощите ее в воде и верните на склад. Мы с Леркой спрячем ведро. Тройняшки сонно кивнули и опустили сеть обратно в воду. Лерка, глянув на меня с намеком на обиду, чтобы я точно эту самую обиду разглядела, подхватила ведро и посеменила к нашему домику. Тебе помочь? предложила я. «Обойдусь». «Ладно». «Прохладно, Лебедева». Она резко обернулась, едва не выплеснув всё содержимое на траву. Одна рыбёшка выскользнула, пришлось ловить её и возвращать в воду. Лерка подождала, пока я выпрямлюсь, и продолжила. «Вы с Жанной стали лучшими подругами?» «Фу, конечно, нет». «А она сказала мне, что тебе не нравится роман». «Что? При тут это вообще?» не поняла я. «И откуда Жанне знать?» Оттуда, что она наблюдательная и проницательная, и это неизменно раздражало, ведь эти свои качества заклятая подруга обожала использовать против меня. Вот даже сейчас, не зря она Лерке так сказала, ой, не зря. Всё, чтобы посеять между нами раздор, даже без особой цели, просто для профилактики. Ты ей призналась? Не признавалась я в таком, тем более Жанне, что за глупости. Значит, тебе нравится, Роман? Лерка смотрела на меня из-под лобья. «Конечно, он же такой видный, как он может не нравиться». «Ладно, а то смотри у меня. Тебе-то какое дело до романа?» Я решила докопаться до сути, чтобы потом не оказалось, что Жанна в очередной раз увидела то, чего по невнимательности не разглядела я и ударила в эту слепую зону. «Такое! Он хочет позвать тебя куда-то. Вне лагеря. Вместе с Колей и мной. Типа как? Двойное свидание, понимаешь? Доедем до Сартовалы или вообще Рускеалы. Там красиво. Я видела фотографии». «Ты трухе свои планы изложи и доедешь. До пяти кругов подкачки!» — хмыкнула я. План подруги не просто звучал как фэнтези. Он скорее идиотизмом отдавал. Труха еще могла закрыть глаза на тусовке в досуговом центре, понимая, как важно иногда расслабиться, но как только видела шашни с мальчишками средь бела дня или во время тренировки, свирепела. А тут отпустить до сортовалы ха-ха-ха и еще сто раз ха. «Не думай, что ты одна в этом мире такая умная!» обиженно засопела Лерка. «Я уже всё продумала, ясно? Скажу, что ко мне приехала сестра и хочет забрать меня на день. Труха всегда отпускает к семье». Ага. когда мы в Подмосковье, и родители правда приезжают. А тут ты ей расскажешь о мифической сестре, которая вдруг забралась аж в Карелию, и всё сработает? А если труха родителям твоим позвонит уточнить? Да она сто процентов так сделает. Мы все несовершеннолетние и находимся под её ответственностью. Но и никогда Елена Анатольевна не была наивной. И твоей сестре три года. На чём она за тобой приедет? На детской коляске?» Лерка громко запыхтела от эмоций и зло бросила. План ты знаешь, остальное додумаем. И поплелась в сторону нашего домика, то и дело спотыкаясь и тяжелое ведро.